Глава 579. Дерзкий вызов. Для большинства тёмных захват загами всего человечества был лишь делом времени. Единственной причиной существования людей был любимый проект Мою, для которого они требовались в качестве подопытных свинок. Как только люди потеряют свою значимость, от них можно будет легко избавиться, используя только лишь примитивных загов. Тёмным даже не нужно будет марать свои руки. По прошествии времени в обществе инсектоидов образовались различные касты и система иерархии. Обладая высоким интеллектом, темные вставали на вершину пищевой цепи. Привилегии и права были тем, чему эти жуки научились у людей. Пять бойцов металла и два мастера искусств имеют незначительное ранение. Остальные в порядке, доложилась Ау-ю-ю. После двух проведенных боев Вандун заручился полным доверием своих солдат. Они и подумать не могли, что их атаки будут столь эффективны. За долгие годы эволюции человеческий разум развил сильную когнитивную инертность. Однако иногда нужно преодолеть подобную инертность, чтобы увидеть вещи под другим, более точным углом. «Не расслабляйтесь. Причина, по которой у нас всё так хорошо получается, заключается в том, что Заги всё ещё не воспринимают нас всерьёз», — произнёс Ван Дун. Он ожидал, что вначале их ждёт успех, И постарался минимизировать потери. В этом аспекте он был очень доволен подчиненными. Хотя не все в команде были легендарными войнами, они сражались слаженно и четко подчиняясь приказам. Именно по этому отряду удалось максимизировать наносимый урон и минимизировать потери. Ключом к победе над загами было использование сильных сторон людей на полную. Искусство было одной из таких сторон. Заги умели очень хорошо адаптироваться и отлично справлялись с обычными атаками, использующими силу ядерного генома, в отличие от более новых техник искусств. Хотя мастера и были словно хрупкие хрустальные пушки, благодаря умелому построению Вандону удалось использовать их потенциал в полной мере. Большинство солдат погрузилось в беспробудный сон после двух пережитых сражений. Они понимали, что даже небольшая передышка будет непозволительной роскошью, когда Мую наконец обратит на них внимание. Однако лидеры отряда не могли спать. Им нужно было определиться с дальнейшими действиями. «Ван Дун, какова будет наша следующая цель? Если мы просто продолжим идти по прямой, наши действия будут слишком сильно бросаться в глаза», сказал Гуань Дуньян. Лесюань дала ему подзатыльник, после чего выругалась. «У тебя что, с головой проблемы?» «Именно этого Ван Дун и хочет!» Гуань Дуньян скривился, потеряя голову. Хотя у его жены и был вспыльчивый характер, а затылок теперь чертовски болел, парень улыбался от уха до уха, хихикая, как дурачок. «Большинство военных трофеев — это съестные припасы. Что нам с ними делать?» — спросил Хамир. «Раздай солдатам. Позволим съесть и выпить столько, сколько смогут», — без раздумий ответил Ван Дун. Но предупреди, чтобы не тратили все за раз. Возможно, в будущем у нас будут проблемы с провиантом». «Буджихо, Кундзе, Луньдуо, Танбу. Я хочу, чтобы вы собрали своих людей и рассказали, что настоящие сложности только впереди. Поэтому они должны быть готовы», — приказал ин Сила специального отряда была в сплоченности и эффективно построенной иерархии. Даже небольшая икота не останется незамеченной. «Будьте уверены». «Наши люди понимают, что все мы вместе в одной лодке». Хотя солдаты Ван Дуна и были бесстрашными войнами, это не означало, что их психическое состояние всегда находилось в стабильности. Капитаны должны заботиться даже о малейшем беспокойстве, которое позже может перерасти в нечто похуже. Будучи главой марсианского отделения в течение долгих лет, Интянь в точности знал, что делать и на что обращать внимание в подобных обстоятельствах. Вандун с волнением потер руки и произнес. «Ладно, старт получился очень хорошим. Теперь начинается настоящее испытание. Давайте отдохнем, а утром продолжим путь». Собрание не заняло и десяти минут, но его проведение было необходимо. Спустя несколько часов все, за исключением караула, уснули крепким сном. Город Бур был одной из главных метрополий на подконтрольных загом территориях. Он был в два раза больше Дуная, и количество только населявших его темных исчислялось тысячами. Из-за своих размеров и внушительной военной мощи местные жители не восприняли серьезно предостережение северного наместника о небольшой группе пронырливых человеческих отрядов. В глазах главы города Блиньмо, Дунай и Казах были не больше, чем захолустными деревеньками. Б. Леньмо принадлежал к роду самого тёмного лорда, а потому имел более высокий статус, чем остальные городские лорды. По его мнению, лишь кровные родичи лорда были истинными правителями мира тёмных, а все остальные, даже другие тёмные, были лишь рабами. А что до человеческого отряда, о котором сообщил Сесу, это было просто смешно. Если они решат сунуться на его территорию, Леньмо без сомнения преподаст им урок. Хотя лорда Бура и будоражила перспектива поубивать людей, он был убежден, что они просто трусы, а потому будут нападать только на маленькие деревни. В настоящий момент Бленьмо наслаждался человеческими деликатесами. Лорд Бура развил вкусы, которые были не менее утонченными, чем у людей. Наслаждение для его желудка было самым интимным моментом наедине с самим собой, потому никому не было разрешено мешать ему. Однако, когда Леньмо собирался вкусить кусочек первого блюда, за окном раздался яростный взрыв. «Что происходит?» — раздраженно заорал Б. Леньмо. В комнату вбежало несколько темных. «Мой господин, над городом появились люди!» Облаченный в броню металл Ван Дун парил над городом, атакуя строение различными искусствами. Эти строения были любимыми детищами темных, уникальные и изысканно декорированные. Ван Дун не поленился потратить немного сил и времени, чтобы сравнять их с землей. Город Бур был одним из главных городов Загов, больше, чем два предыдущих уничтоженных им города вместе взятых. Если Ван Дун хочет привлечь внимание темного лорда, то лучше места просто не найти. В этом крупном центре слоистость общества Загов была более заметна, чем в маленьких поселениях. Примитивные жуки и низкоуровневые темные жили в трущобах, занимаясь лишь самыми трудозатратными поручениями. Они так привыкли к мирной жизни, что человек, атакующий город, застал их врасплох. Некоторые тёмные оказались смышленнее своих собратьев, а потому сразу же кинулись на Вандуна. Однако всего пары взмахов копья хватило, чтобы с лёгкостью их умертвить. Хотя он и не использовал копье Эйнхирия, парень решил, что и силы обычного оружия вполне достаточно. Леньмо в это время наблюдал за тем, как с неба один за другим падают тёмные. Он не стал помогать своим солдатам. Вместо этого Зак внимательно наблюдал за движениями Ван Дуна. Лорду Бура не потребовалось много времени, чтобы осознать, что этот человек был тем самым наследником воина Клинка — Ван Дуном. Он был тем, кого хотели заполучить и Мую, и Патрукл. Зак отметил, что Ван Дун был одним из сильнейших воинов человечества. Если именно он стоял за атаками на Дунай и Казах, было понятно, почему они были так легко уничтожены. Леньмо также осознавал, что перед ним был шанс всей его жизни. Однако прежде чем схватить этого человека, инсектоиду было интересно, скольких тёмных ему удастся убить, прежде чем он начнёт терять силы. Леньмо был слишком умён, чтобы считать себя непобедимым. Он знал, что обычный человеческий лорд был равен по силе золотому тёмному. Однако кровный сородич тёмного лорда был гораздо сильнее среднестатистического золотого, да и намного умнее. Поэтому Зак решил подождать, пока его миньоны не утомят этого человека, прежде чем хотя бы задуматься о том, чтобы вступить в сражение. Леньмов взвизгнул, приказывая своим подчиненным пойти в атаку. Примитивные Заги в это время просто стояли и наблюдали за разворачивающейся битвой. Они были недостойны сражаться вместе с представителями высшего класса. В распоряжении лорда Бура находился Бич Эйнхериев, способный уничтожить воинов вплоть до 23 уровня. Однако этот человек был нужен ему живым. Ван Дуну было хорошо известно о борьбе между Темным Лордом и Патроклом. Это была война между двумя путями эволюции. Финальное решение по выбору пути целиком и полностью лежало на плечах высшей матери. Никто не знал, по каким критериям она собирается делать свой выбор. Однако оба лагеря понимали, что мать очень сильно волновал воин Клинка, который в прошлом в одиночку остановил продвижение загов на три сотни лет поэтому тот, кто доставил к ней Вандуна, определенно станет ее любимчиком. Ситуация складывалась в пользу Леньмо. Если ему удастся поймать Ван Дуна, то он наверняка станет одним из чистокровных генералов А-класса. Глядя на падающие с неба трупы его подчиненных, Зак совершенно не испытывал жалости. Хотя у темных развелось в процессе эволюции чувство страха, о сочувствии этого было сказать нельзя. В глазах лорда Бура, Эти примитивные были просто пушечным мясом, чьей судьбой было пожертвовать своей жизнью ради своего господина. Блиньмо был убежден, что у Вандуна очень скоро начнут кончаться силы,